Глава 57. Подхватив планшеты и сумку, окликаю преподавателя в конце занятия, чтобы задать вопросы по финальному заданию накануне выпускного. В аудитории пусто. Карина ждет меня за дверью. Мы условились прогуляться и поболтать. Игорь, так зовут преподавателя, открывает рабочий ноутбук и, насупившись, детально поясняет то, что меня интересует. «Да вы не волнуйтесь так сильно, Полина!» – произносит, поправляя очки на переносице. «Должность в рекламном агентстве де-факто ваша!» Я открываю сумочку, прячу туда вещи, а затем на долю секунды замираю. «В каком смысле? Впереди ведь конкурсная работа, которая тоже имеет влияние на результат. Вы сами сказали в конце пары?» Получив снисходительную улыбку, ничуть не расслабляюсь и наоборот начинаю нервничать. Только между нами, ладно. Должность была предопределена, как только вы подали документы. Как так? Ничего не понимаю. Игорь захлопывает крышку ноутбука и встает из-за стола, прогуливаясь между рядами и заглядывая под парты. Следом за нашей группой придет следующая, вечерняя. Мы всегда стараемся помочь своим. Так понятнее? Я краснею. Должно быть от кончиков волос и до пяток. Опускаю взгляд в пол. Щёки пылают, будто по ним со всей дури отхлестали. Я-то думала, что сама по себе чего-то стою, корпела над каждым заданием и радовалась, когда получала высшие баллы, вовсе не задумываясь над тем что мне уже по блату подарят место только из-за того, что Наиль по своим каналам просил за меня? Теперь никак не разберу. Мои оценки были завышены, работы средними. Я мнила себя крутой и умной, помогала Карине. Нельзя сказать, что совсем не разбиралась в материале, но в группе есть довольно умные и активные ребята помимо меня. Может, я и вовсе не заслуженно займу чье-то место? И все же мне кажется, что о распределении стоит говорить уже после того, как я сдам выпускную работу. Произношу, откашлившись. Если сдам вообще. Надеюсь, в агентстве ее покажут. Как пожелаете, Полина. На улицу я выхожу в еще более гадком настроении, чем проснулась утром. А в висках пульсируют перед глазами темные блики. Этой ночью я почти не спала. То рыдала в подушку, то жалела себя и дочь. Ее родители оказались недостаточно сильными, чтобы бороться с соблазнами и искушениями. Недостаточно любящими, чтобы слышать и понимать друг друга. Влипли, по самое не могу. И теперь не знают, что с этим делать. Карина ведет меня в парк и за собственные деньги угощает освежающим бабл-ти. Мы болтаем об учебе и работе, прогуливаемся неспешной походкой между ровно посаженными деревьями в тени. Погода жаркая и душная, а небо затягивает суровыми грозовыми тучами. И пусть ноги на высоких шпильках быстро устают, я понимаю, что ни за что не хочу возвращаться домой. Не хочу ждать и видеть Наиля, предполагать, в котором часу он вернется, приедет ли вообще, нюхать его одежду бредить, что пахнет другой, чувствовать себя обманутой и никчемной, грязнуть в догадках и мыслях. Неужели это начало конца? — Дай попробовать чай, — просит Карина, когда мы садимся на свободную скамейку. Я, меняюсь с девушкой стаканчиками, протягиваю свой с карамельным сиропом и шоколадом, пробую ее напиток, слегка кисловатый и цитрусовый. Это выглядит так по-детски, но в данный момент мне легко и весело. «Ммм, хорош. Можешь допивать», — отмахиваюсь в ответ. «Я уже не хочу». Коро кивает и с удовольствием забивает мою голову в чем-то наивным трепом. Как прошла вчерашняя смена в заведении, сколько замечаний получила и сколько чаевых заработала. Я ловлю себя на том, что была бы готова доплатить, чтобы это длилось как можно дольше. У тебя все в порядке, Поль? Чуть позже интересуется сокурсница. А выглядишь не очень. Не обращай внимания. А знаешь, раньше я думала, что если у меня будет много-много денег, я никогда не буду грустить, ведь у меня появится все необходимое для жизни. Теперь смотрю на тебя. И понимаю, что это не так. От столь простодушных и юных рассуждений хочется рассмеяться. Я тоже так думала, Каро. За разговорами время летит молниеносно. Когда начинает темнеть, сокурсница смотрит на часы, охает и подхватывается со скамейки. Залпом допив и мой, и свой бабл-ти выбрасывает в урну стаканчики и быстро начинает собираться — Рано или поздно это должно было случиться, но все равно за ребрами ноет, а приближающееся одиночество навевает уныние и тоску. «Ты прости, но мне пора!» — оправдывается Карина. «У меня же вечерняя смена!» Понятливо кивнув, поднимаюсь на ноги и расправляю платье. «Давай хотя бы до метро тебя проведу!» Дополнительные десять минут не делают особой погоды и не дарят облегчения. Нежелание возвращаться домой, когда прохожие только к этому и стремятся, становится лишь сильнее. Недолго думая, перехожу дорогу и направляюсь к невзрачному трехэтажному зданию госучреждения, сливаясь с толпой и не имея при себе плана. «Я прекрасно знаю, что Саша работает здесь» в аудиторской службе, и должности его знаю, и обязанности. В целом много чего, потому что в свободном доступе имеется масса информации, включая декларацию о доходах и имуществе, куда мое женское любопытство тоже сунуло свой нос. Два автомобиля, две квартиры площадью 80 и 110 квадратных метров, земельный участок и впечатляющие валютные сбережения – Это то, что официально задекларировано. Наматывая груди вокруг здания, неоднократно цепляюсь взглядом за черную тачку Журавлева. Наверное, нет ничего странного в том, что она стоит прямо под знаком, обозначающим запрет парковки. Саша просто похуй, на все. И жить так должно быть гораздо проще. Подняв голову, прохожусь по окнам и пытаюсь угадать, В каком именно кабинете работает Журавлев? Медлю. Хотя идея, как выманить его на улицу, давно созрела. На днях Наиль поздно вернулся домой, а сегодня, похоже, так сделаю и я, чтобы добить ебучий счет и сделать больно в ответ. Два-два. Подойдя к автомобилю и погрязнув тонкими шпильками в клумбе, пинаю ногой колесо. Сначала легонько, будто боясь, а затем сильнее, когда должной реакции не следует. Сигнализация включается, со вторым ударом и резко врезается в уши. Я стою рядом и волнуюсь, отсчитываю секунды, чувствую себя злостным нарушителем порядка, что в какой-то мере забавляет. Журавлев появляется у входа спустя минуту, затормозив, достает из кармана сигарету и щелкает зажигалкой, стреляет в меня взглядом и спокойно выключает сигнализацию с помощью брелока. Смотрим друг на друга, соблюдая дистанцию. Волоски на коже встают дыбом, сердце пускается в скач. Так вышло, что общаться с собственным мужем стало в разы сложнее, если не сказать невыносимее, а с Сашей ровно наоборот. Журавлев приближается твердой уверенной походкой, затягиваясь дымом и красиво выпуская тонкую струйку в сторону. Мои ноги слабеют. В сознании вспышками проносятся то злость, то ненависть, то радость и нетерпение. У тебя было ровно две минуты, чтобы выйти. Наигранно воодушевленным голосом приветствую Сашу. «Иначе бы что?» Чуть склонив голову на бок, мажет взглядом по моим плечам и беззастенчиво ныряет в вырез декольте. «Иначе бы проиграл!» Наверное, по мне без слов видно, что что-то произошло. Даже Карина заметила, хотя я удачно замаскировала синяки под глазами и убрала отеки. Когда все было ок, я не писала и не отсвечивала и наоборот пыталась оградиться. Теперь я здесь. Добровольно пришла, потому что остро нуждаюсь в компании. «Расскажешь, какой предполагается приз?» Уголки губ журавлева слегка дергаются вверх. Взгляд темнеет. Он щелчком пальцев отправляет сигарету в лужу и кивает на автомобиль. Видимо, продолжать общение под окнами его работы – Не совсем хорошая затея.